«Такими вы не будете». Перси Диксону было легче всех. У него оказалась разбита голова, и он еще ничего не знал. Аркадий и Борис Стругацкие — возвращение. Герой жил в небольшом поселке, и проще всего было добраться туда на электричке — Если уложиться в час, то можно вернуться обратно поездом в 20:30 и не так поздно очутиться дома. Огромный город дышал рядом, его огни красили розовым низкие снежные тучи, а тут пустынно, так что, пройдя сквозь рощу пятиэтажек, она чуть не пропустила нужный дом. Ее послали к герою записать его старческий бред — Она ненавидела эти редакционные задания, потому что старики были либо неумеренно болтливы, либо мычали что-то бессвязное. Некоторые из них и вовсе выходили фальшивыми ветеранами. За несколько лет она выучила расположение орденов на ветхих кителях и иерархию орденских планок. Какое-то время можно верить тому, что старику неправильно нацепили награды внуки, но если начинается нестройное звяканье больших как блюд сообщественных наград, жди беды. Это плохой знак, разговор не получится. Старик начнет врать так, что в эфир ничего не поставишь. Но тут был случай особый. Этот герой не попал на войну. Он попал на маленькую баржу, на которой почти два месяца плыл по Тихому океану. Баржу сорвало с якорей, и четыре товарища боролись с голодом, океаном и палящим солнцем, пока их не подобрал американский авианосец». Их было четверо, а теперь остался только один. Она сперва отказывалась от редакционного задания. Она давно знала этот тип людей, что получили свой миг славы, но теперь он остался в прошлом, и теперь они доживают жизнь в безвестности. Сколько она видела таких заметок о смерти актрис, прошумевших полвека назад. Они растворились в безумии среди хлама своих одиноких квартир. И находили-то их спустя полмесяца после смерти». Но тут все оказалось иначе. Она поняла это, только ступив в прихожую. В квартире было чисто, хотя и накурено. Старик жил в пустой комнате, которая от пустоты казалось больше. Гостья выложила на стол коробку с конфетами, как дань хозяину за будущий разговор. Однако оказалось, что ему нельзя сладкого. Полился в кружке душистый чай, она включила магнитофон — Старик рассказывал привычно, как, наверное, он рассказывал свою историю тысячи раз перед пионерами в школах. Начинался шторм, рвались якорные цепи, баржу било о скалы, и соленая вода затыкала рот рации. Она предварительно прочитала об этой истории в Википедии и знала все повороты сюжета. В таких историях слушателя задевает не настоящий ужас, а какая-нибудь деталь, вроде съеденных сапог и гармошки. И старик не обманул ее, он подробно рассказал, как вываривали гуталин из сапог и то, как мазали следол вместо масла. Честная история молодого сержанта, который остался лидером среди своих товарищей, не зная этого слова и психологических приемов убеждения. Старик оказался дряхл, но опрятен. Товарищи его давно умерли, а он жил, драил свое небогатое жилье, как палубу, и умирать не собирался». Это внушало гости невольную зависть. Надо же, жить ему не скучно. Репортаж был практически готов, и можно собираться. Наконец она спросила, не печалит ли его происходящее сейчас. Это был лишний вопрос. Она сразу это поняла, с запозданием посмотрев на часы. И если он просто скажет «нет», то она успеет добежать до станции как раз к 20.30. Старик посмотрел в черноту окна и вдруг сказал «А я был предупрежден», — и продолжил, отвечая на растворенное в воздухе недоумение. «Это еще там, на барже. Мы стали совсем доходить. Воду из охладительного контура мы давно выпили. Собранного на брезенте конденсата не хватало, и я понимал, что пора. Нам помогала усталость». «Какое может быть отчаяние, когда такая усталость?» «Мы с Филипенко смотрели на закат. Очень, знаете ли, красиво. Филипенко вообще досрочный моря не видел. И тут у меня за спиной со скрежетом открылся люк, и на палубу кто-то вылез. Я сперва думал, что это Воронов, он был пободрее прочих. Я не сразу повернулся, а кто-то встал рядом и тоже смотрит вдаль». «Я повернулся и вижу. Какой-то незнакомый. Нас тут четверо, а этот — пятый. Мы сначала даже не удивились. Филипенко этак неприветливо спрашивает его. «Что вам здесь надо?» «Было бы больше сил, мы бы шарахнулись в сторону, а так просто смотрим на него. Совершенно обыкновенный человек, должен вам сказать. Просто среднего, худощавый, бритый. Только глаза особенные». «Веселые и добрые, как у детского врача. И еще на нем куртка с нашивками, только застегнута справа налево. Так женщины застегиваются, да еще, по слухам, дьявол. Это меня почему-то удивило больше всего. А пока мы разглядывали друг друга, я мигнул, гляжу, куртка у него уже застегнута правильно. Я бы сел, если бы уже не сидел на палубе. Ну, бывает, думаю, вот уже галлюцинации». Гостью заполнил страх. Она пила чай сумасшедшим. Кажется, правда, тихим сумасшедшим. Сколько она видела таких. Уфологов, исследователей аномальных зон, людей, находивших шифры в детских стихах и знаменитых романах. Но, кажется, он не собирался ее убивать после того, как расскажет тайну. А старик продолжал. «Мы с Филипенко так заорали, что на палубы вылезли воронов с Кашиным». «А, — говорит незнакомец, — все в сборе!» Он протянул руку, и перед нами возникли четыре миски с макаронами по-флотски. Я помню, еще товарищей по рукам бил, чтобы не налегали. Я после войны мальчишкой настоящий голод испытал. Помню, что сразу есть нельзя. А он, будто мысли мои прочитал, говорит, «Вам можно». «Тут у меня начали сомнения закрадываться». «Понимаю я, что еда — это не настоящая, А он как бы снова угадывает мое соображение и говорит. «Ну да, не настоящее, но ощущения будут такие же. Настоящую вам нельзя. Не буду вам долго объяснять про пространственно-временной континуум и прочие сомнительные штуки. Но дело в том, что ничего материального я вам предложить не могу, а могу только подбодрить». «Ну и то дело, соглашаюсь». А он продолжает. «Мы, ваши потомки, очень в вас заинтересованы, потому что дело не только в вас, а в примере вашем». «Может, машину нам почините?» «Нет, и машину нельзя», — говорит пришелец. «Да я и не умею, не поверите. Вы на таких гробах по морю ходите. Что это у нас отропь вызывает? Я бы и радио вам не починил, потому что в этой ламповой технике ничего не понимаю». «Но дело не в этом. Нельзя столько изменений в нашем прошлом производить. А наше прошлое — это вы и есть. Но вы не тревожьтесь. Все должно быть хорошо. Все от страха происходит». «Ну, про это я, положим, читал у французского человека Олена Бамбара. Он, если вы помните, океан в лодке переплыл и соленую воду пил. Правда, понемногу». И в той книжке, которую я читал, он всех успокаивал. Дескать, умирают не от голода и жажды, а от страха. А гость наш мне головой кивает. Соберитесь, мол, силы экономьте, но не распускайтесь. Я вас специально пришел поддержать, потому что помощь близка. И, забегая вперед, был прав. Как раз на утро нас американцы заметили. И очень вовремя. «Потому что вычерпывать воду у нас уже сил не было, и лишней недели бы мы не продержались. А пока я этому пришельцу говорю, «А как у вас там, в будущем? Голод победили?» «Тот мне говорит, что победили, но не везде. Но и там, где победили, толстых много». «С ожирением борются, телефонизация повсеместная, медицина небывалых высот достигла и все такое». Но тут же и одернул себя. Проблем, говорит, много, что я вам врать буду. Или там пафосные цитаты приводить. «Ну, я спрашиваю, значит, там у вас коммунизм-то построили, наконец?» Тут он скривился и говорит. «Вы лучше об этом не думайте. Не надо вам этого. Главное, семья, дети». «Этого держитесь, а лозунгами себе голову не забивайте». «И так он это сказал, что я раз и навсегда для себя вывел. Никакого коммунизма в будущем нет. Так что потом и разочарования у меня не случилось, предупредил меня этот человек. Может, это главное, о чем он предупредил?» Гостья вздохнула и вдруг поняла, что диктофон ничего не пишет. Она сама случайно нажала кнопку, но печали в этом не было». Все равно это было лишней частью в интервью. Да это и хорошо, старик выжил из ума, что с ним спорить. Она натянула сапоги, стукнувшись о стену прихожей плечом, и выпала из подъезда на улицу. Невдалеке протрубила электричка, и пришла досада опоздания. Но нет, поезд шел в другую сторону, прочь от большого города. Если поторопиться, она успевала на 21.02, что шел почти без остановок».